глава четыре марон темный и гости расположились все в той же комнате у камина каждый присел на ранее занимаемое им место а новоприбывший прибывший фозах умостился спиной к пламени его осанка и поза говорили о серьезном настрое и умении при этом держать себя естественно хозяин отметил такие мелочи нос расскажешь свою историю налил он чай наследнику и бесу Когда же наклонил чайник к чашке Ванштейна, тут лишь с грустью взглянул на янтарную жидкость, наполнявшую фарфоровую посуду. Благодарю за угощение, господин заклинатель, поблагодарил воин и повернулся к Аполлону. Приступай, бес, к своей части договора, зеленокожий кивнул и продублировал: Благодарю за угощение, господин заклинатель. Марон качнул в ответ головой. Тем временем в Фозах начал рассказ, который тут же переводил Аполлон. История моя проста. Сражался со зверолюдьми в недавнем бою. Получил ранение. Думал, мои дни сочтены, но рана оказалась проклятой. И вместо смерти получил вот это. Перевел демонюнок а Ванштейн расстегнул плащ и снял с себя повязки. — Харсис, охренеть! — воскликнул Зархан и прикрыл нос, увидев оголенные челюсти лейтенанта, а между гнилых ребер бьющийся зеленый кристалл. Марон смотрел на Фозаха задумчиво, угрюмо. Так прошла минута, затем вторая. Старик поднялся из кресла и молча покинул комнату. «И это все?» – почесал наследник за ухом. «Кажется, он что-то придумал», – произнес слух Аполлон, озвучив схожие с лейтенантом мысли. Зверочеловек пожал плечами, закинул в рот прозрачный моллюск с ярким гребешком и закатил глаза от удовольствия. Ему было совсем не до проблем воина. «Как вы нашли его?» Заправил в одежды и перевел взгляд зеленых точек на Аполлона. «Побирался он возле трактира. Наткнулись случайно», — ответил юнец спокойно. «Пришлось помочь. Так-то не ожидали, что этот старик маг?» «Вот как. Ясно». Вонштейн хотел сказать спасибо, но благодарить темное отродье, и уж тем более молодого зверочеловека, совсем не хотелось. Поэтому он благоразумно промолчал. «Аполлон». А ведь мы сделали его работу. Зархан вяло указал ладони в сторону воина. Небось, без нас и не нашел бы этого мага. Либо он собирался искать его весь срок вашего контракта. Ты слишком много позволяешь себе, звериные отребья. Скользнул зелеными точками фозок в сторону наследника. Чего? Возмутился Зархан, не понимавший, о чем толкует нежить. Строишь мне глазки? Аполлон, объясни ему. Он не в моем вкусе. А че? Он симпатичный. произнес бес. а чё зарханов фозах уставились на демононка оскалился тот в улыбке что оба ведете себя как супружеская пара очевидно вы неровно дышите друг другу разве нет ванштейн зарычал наследник тоже воспылал праведным гневом да что бы я и с мужиком и еще и с нежитью убью убью злобно хрипел ванштейн тогда не доставайте меня «Своими взаимоотношениями». Отпил бесенок чай и устало произнес. «Ты воин», — обратился он к Ванштейну. «Не можешь причинить вред мне и Зархану по контракту. А ты, Зархан, будь немного дружелюбнее. Все-таки воин нас приютил». «Ага, из-за своей выгоды», — хмыкнул наследник. «Все ради того, чтобы ты никуда не делся». «Может и так, но меня все устраивает. Крыша над головой есть, место для ночлега тоже». Кто знает, где бы мы сейчас бродили. Так что на первых порах нашего союза все не так плохо. Ведь так?» — улыбнулся Аполлон уголком губ, больше примирительно. Зархан посмотрел на его хитрую мордашку. «И в кого ты такой, милаха?» Он вздохнул. «Ладно». И, повернувшись к фозуху, протянул ладонь. «Мир, воин. Харсис, смени себе прозвище». Ванштейн посмотрел сначала на Аполлона, но почему этот без такой странный?» Затем перевел взгляд на Зархана. Зверочеловек держал пред ним вытянутую руку с вполне искренним взглядом. Неужели действительно перестанет вести себя, как заноза в заднице? Фозах пожал его руку. Если зверочеловек нарушит сказанное слово, то упадет в глазах лейтенанта еще сильнее. «Холодная и костлявая!» – проворчал Зархан, рассказав о своих ощущениях после рукопожатия. «А как ты подтираешь задницу?» Мигом вскипевший Фозах Хотел что-то сказать в ответ, как прозвучал голос мага. «Не заждались?» Вошел он в комнату, держа в руках черную книгу. «Да не!» — отмахнулся зархан «Чай только закончился!» «Не проблема!» — ухмыльнулся хозяин и вызвал все то же магическое существо, которое принялось за приготовление напитка. «Видал?» — взглянул наследник на нежить. «Вот что значит гостеприимность!» — указал он на старого мага. «Настоящий аристократ!» – сказал это Зархан таким серьезным тоном, что Фозах понял. Зверочеловек уже догадался, что тут не простых кровей. «Значит, не совсем дурак!» – сделал вывод Ванштейн. «Офицер? Ну так молод!» Фозах знал, что зверолюди хоть и отличные бойцы, но вот в остальных моментах не выделялись острым умом. И простой воин вряд ли бы догадался, что он принадлежит к аристократии. Ведь старый дом на первом уровне – Мог себе позволить и торговец средней руки. «Кто ты, парень?» Еще один вопрос заполнил голову Ванштейна. Но кашель Марона вывел его из мимолетного раздумья и заставил сосредоточить все свое внимание на маге. «Хм, так-так, где же ты?» Листал тут бережно ветхие желтые страницы, настолько древние, что резкий переворот любого листа мог рассыпать его в прах. Маг не спешил. с точностью зная, на какой странице должен остановиться. — Вы знаете, что с воином? — решил поинтересоваться Аполлон. — Не лезьни в свое дело, бес! — рыкнул приглушенно фозах. — Все не так страшно, как кажется, — ответил Марон Темный. — Проклятие на нем! Мощное, редкое, но обратимое! Пальцы мага перевернули очередную страницу и остановились. — Вот, нашел! Он развернул книгу, показав гостям рисунки и неизведанные символы. «Гнилой перевертыш?» – прочитал Аполлон вслух. Зархан и Фозак же не смогли ничего разобрать в сотнях неизвестных символах. «Так ты и читать умеешь!» – воскликнул Марон. «Надо же! Обычные бесы обучены только речи после заклинания, а читать могут лишь единицы!» «Ну, немного могу!» – захлопал глазами демоненок, при этом внутренне сокрушаясь, что не должен раскрывать все свои способности, хотя их больше и не было, если не считать памяти и знания из прошлого мира. «Тогда что это? Что здесь написано?» — указал маг на несколько закорючек. Аполлон вгляделся в мертвый язык, который не использовали ни фердорцы да и зверолюди, судя по реакции Зархана. «Узри полный шар небесный, да поймай его в чан. Да не на дно, а в гущу. Гущу это выпей до капли последней». «И усни!» – пробормотал бес написанное. «Заклинание? Загадка?» – прорычал тихо фозах «Старик, что это?» – поинтересовался наследник. «Ха!» – ухмыльнулся Морон и посмотрел на Аполлона. «Дитя тьмы! Что думаешь?» «Что думаю?» – задумчивостью откликнулся демоненок. «Может, это описание ритуала? Полный шар небесный, похоже, это солнце или луна?» Поймать его в чан. Скорее всего, поймать отражение дневного светила или же ночной луны. «Все так, мыслишь верно», – улыбнулся маг. «А гуще это зелье, требуемое для ритуала». Он посмотрел на Фозаха. Лейтенант поднялся из кресла и склонил голову. «Прошу, Марон Темный, если вы поможете мне, я отплачу вам всем, чем только пожелаете». Аполлон тут же продублировал сказанное постаравшись сохранить интонацию нежити. «Присядь!» — посоветовал маг. Его серые глаза неприятно блестели. Усмешка в них была или удовольствие, кто знает. «Ты властнее короля!» — задал вопрос Марон, обратившись к присевшему Фозуху. Тот потупил взгляд зеленых точек и прохрипел «Нет!» — нет повторил за ним без «Король Харвуса предлагал мне все, что я захочу!» Золото, власть, артефакты, перечислял старик все с тем же прищуренным взглядом. Но я отказал. И ты, парень, уж извини, но не сможешь мне предложить того, чего я хочу на самом деле. Постойте, но как же? Подбирал слова Ванштейн, не понимая отказа, ведь он был ранен, защищая королевство. Защищая и Марона Темного, который не ударил и пальцем о палец при нападении тяжелой лапы. Разве это справедливо? «Почему?» – выдавил Фозах. «Почему?» – повторил серьезный Аполлон. «Моя прихоть, мой выбор, решение. Я не хочу тебе помогать», – ответил спокойно старик и взялся за чайник, доливая всем свежего отвара. Зархан, словно вообще не при делах, взял свою кружку и погрузился в чаепитие. Аполлон же не притранулся к напитку, как и Фозах. «Так почему же маг отказал?» «Возможно...» жизнь на первом уровне изменила его взгляды на жизнь или обида на наместника из за изгнания повлияла на решение а может нечто иное «Дитя тьмы», обратился Марон к кполлону я помог тебе с магией но за мной остался еще должок за это он достал из кармана старый медяк который малец бросил по прошайке у таверны фозах непоним понимающе посмотрел на дешевую монету почему почему этот старик выполняет просьбу беса «За единственную грязную монету!» и «Это, дед!» Почувствовал себя неловко Аполлон, решив сначала отказаться, но чутье подсказало, что лучше не отказываться от доброй воли сильного мага. «Хорошо, я буду благодарен вам!» Марон кивнул, спрятал медяк в карман и с улыбкой спросил. «Ты, кажется, хочешь стать высшим?» «Хм, это вполне реально!» «Сложно очень, но возможно!» «Но прежде чем ты дашь свой утвердительный ответ, знай, что я могу помочь твоему товарищу снова стать человеком», указал он на Фозаха, который сейчас был похож на Истукана. Ведь бес исполнил свой контракт, еще и мага нашел. А убить отродье или припугнуть не выйдет. Марун Темный явно дал понять, что не позволит причинить отродью вред. Аполлон же встал перед выбором. Маг может помочь как-то стать ему высшим, Или приблизиться к желаемому. Может быть, предоставит нужную информацию или же ритуал. Наверняка такое возможно. Или хотя бы облегчит этот путь. Бесенок перевел взгляд на воина. На уставшего, поникшего, потерявшего последний огонь в глазах. Все очевидно, я не так воспитан. Говорить могу, ходить и сражаться уже неплохо. Пусть не сейчас, но я стану высшим. А бросать людей в беде – не мой выбор. Рассуждал он. «Глупец! Ты навсегда останешься бесом, жалкое зрелище!» Аполлон резко оглянулся. Снова странный шепот застал его врасплох. Будто его внутренний голос что-то нашептывал, будто против был. Но бес четко дал свой ответ. «Помогите ему, Марон!» — указал он на Ванштейна. Не было в его словах сожалений или метаний. Сказал и сказал. «Такой вот простой ответ!» Старикан довольно улыбнулся, как из арханда, пивавший чай. От чего-то эти двое были уверены в ответе зеленокожего бесенка. "Почему?" тихо прорычал Фозах, глядя на беса. "Вот кто совсем не ожидал услышать такое. Ответь мне, демон, почему?" Палитра чувств наполняла сказанные слова. Палитра хаоса, неверия, противоречия и благодарности. Если я в силах сделать что-то, то сделаю. «Не пойми меня неправильно, воин. Я делаю это ради себя», — также прорычал Аполлон на языке нежити. «Ты станешь моим вечным должником. Ты ведь предлагал старику все, что он пожелает, так? Или твое слово ничего не значит?» Юный демон привыкал к месту, в котором он переродился. Месту, где слово — это честь, а честь дороже жизни. Марон и Зархан внимательно наблюдали за нежитью и бесом. «Что же ты задумал, дитя тьмы?» – улыбался взглядом маг. «Проси. Нет, требуй, братишка. Как можно больше еды и одежды бы!» – догадался наследник, что бес приступил к торгам. «Я знал, на что иду». – опустил голову в возах. «Демон есть демон. Этот бес не оказался исключением. И как так вышло? Теперь мне прислуживать этому отродью? Нет. Я лучше лишу себя жизни». Или буду скитаться по миру в поисках излечения, чем прислуживать бесу? Что уж, послушаю, что он предложит. Надежда и так призрачна. Ожидание потеряно. Предлагаю условия, отродье тьмы». Прозвучал сокрушенный голос Ванштейна. Аполлон внимательно посмотрел в зеленые огоньки воина и сказал. «Приказывать тебе служить мне вечно будет слишком несправедливо», произнес демоненок на языке нежити. Как же Зархану и Марону хотелось понять, о чем говорили без и нежить, но, увы. Да и обременять тебя сроками я тоже не хочу. Почесал демоненок голову. Давай так. Ты покажешь мне город, покажешь тайные пути и как пройти через уровни, ведь они есть. Прищурил он взгляд алых глаз. Ну и... Стучал он когтем по обивке подлокотника. Меч нормальный, на твой выбор. Фозах сдвинул редкие брови на морщинистом гнилом лбу. Неужели так мало? Этот бес настолько глуп? Нет, он точно не дурак. Смог вывернуть ситуацию в свою сторону. Но почему просит так мало? Это все? Уточнил лейтенант. Нет. Еще ты дашь слово, что никогда не предашь меня из Архана, даже после того, как станешь человеком. Меня ищут люди из академии, а я не хочу возвращаться в клетку. Если согласен, то... Он протянул свою лапу. Ванштейн посмотрел на бесовскую ладонь с длинными когтями. Темное отродье определенно стало выше ростом, а ведь прошла пара дней. Как же быстро развиваются бесы? Идет. Пожал Фозах костлявой ладонью зеленую, внутренне осознавая, что бес жалился над ним. Пошел на уступку. Какой-то скрытый план, но в чем? Проще было предложить служить навечно. «Вижу, вы договорились», — поставил Марон кружку на столешницу. «Только вот, как будете пробираться в хранилище Колпаков?» — покрутил он перстень на пальце. «Загадка даже для меня». Фозух в досаде прикрыл глаза от прозвучавшей информации. «Колпаков? Кто это?» — не понял Аполлон. «Маги», — ответил Зархан, скривив губы. «Опасные». Я бы даже сказал «очень». Серьезные противники. И он перевел взгляд на Фозаха. «Ох ты и попал, воин!» «А зачем нам в хранилище?» – недоумевал бес. «Ингредиенты для зелья!» – вздохнул Марон. «Конечно, есть еще один путь. Отправиться в южные земли и убить песочного дракона. Хотя можно добыть просто его кровь». Задумчиво приподнял бровью маг. «Но вряд ли тот согласится поделиться». Говорят, новорожденные драконы имеют ступень грандмастера. Если найти такого, то справиться группой будет реально. Почесал Зархан подбородок. Воин, какая у тебя ступень? Вонштейн посмотрел на него, как на дырачка. Ну да, точно. Еще один секрет. Перекинул наследник ногу на ногу и взял свою кружку с чаем. Обиделся. Марон темный, знаете ли вы, где именно хранилище и как его открыть? Задал лейтенант вопрос. который тут же перевел Аполлон. «Конечно! Я бы не предлагал Аполлону свою помощь!» Наиграну возмутился маг. «Значит, слушайте!»